Глава 34. Послушная отцовской воле, до конца дня я сидела в своей спальне. Лиси приносила мне сюда и обед, и ужин. Рассказывала, что батюшка слишком уж сильно гневается и изволит. Матушка все молчит и вздыхает. А Ингрид то и дело слезы льет. Я слушала, но молчала. Да и о чем было говорить? Об отцовском обещании запереть меня здесь? Так я была не против. Особенно если книжками будут снабжать постоянно. А то я быстро перечитаю все, что есть в местном книгохранилище. Впрочем, вряд ли батюшка так расщедрится. Да и запирать меня здесь он не собирался. Так стращал, чтобы послушнее была. Поздно вечером, наведя порядок в поместье, батюшка вместе с Ингрид ушел порталом в столицу. Как сообщила Лиссия, которую я вызвала для подготовки ко сну, батюшка все еще надеялся подобрать Ингрид другого жениха несмотря на порочащие ее слухи. Лето снова радовало духотой, привычной в этих краях, и я, поколебавшись, все же рискнула снова оставить окно раскрытым. Задохнусь же ночью без свежего воздуха. Легла спать я поздно, перечитав от корки до корки ту самую книгу сказок, которую нашла в местном книгохранилище. Ничего нового о других расах не узнала, но хоть удостоверилась в этом. Спала я крепко, без снов. А вот проснулась... Проснулась я от мокрого и шершавого языка, который вылизывал мне лицо. Старательно так вылизывал, как будто ему за это заплатил кто. Сообразив спросонок, что языки отдельно сами не разгуливают, я ойкнула, открыла глаза. И сразу же уставилась в два голубых, крупных глаза напротив. Как плошки прям. Да что за... Я чуть отодвинулась, чтобы понять, что происходит и с недоумением увидела на своей подушке пушистого крылатого котенка с плоской мордочкой. «Ну, здравствуй, живность!» — пробормотала я задумчиво. «Ты кто? И откуда здесь взялась?» «Дирт это! Жених твой притащил!» — раздался негромкий голос из дальнего угла комнаты. Дядька Сван объявился. Мелочь сразу же зашипела, выгнула спину трубой. «Слышит меня, значит!» «Матери своей его не показывай, не поймет. «Доброе утро, дядь Ксван!» Я, чуть поколебавшись, положила ладонь на головку зверька. Успокаивающе погладила его. Шипение прекратилось. «Кто такие дирты?» «Спутники высокородных драконов. И вот получается, девка, что не человек ты, раз дир тебя признал». «Отлично! Просто прекрасная, Великолепная новость!» Дирты питались тем же, что и обычные коты, плюс изредка подпитывались энергией хозяина. И потому мой дирт, которого я обозвала пушком, получил свою порцию молока и блюдечко со сметаной. И пока он, урча, уничтожал все это, принесенное служанкой, я раздумывала над ситуацией. Получалось, что во мне точно есть кровь дракона, причем высокородного, иначе меня не признал бы дирт. С другой стороны... Я не смогла бы стать истиной для Ричарда, если бы была чистокровной драконессой. То есть я смесок? Я настоящая не Сандра, которая точно являлась человеком? И кто тогда мои родители? Как они оказались на земле в немагическом мире? Почему ни отец, ни мать мне ничего не рассказывали об этом мире? И что вообще происходит в моей жизни? К завтраку пришлось спускаться. Прибежавшая Лиси сообщила, что меня хочет видеть матушка. Пушок к тому моменту наелся, напился и завалился спать. Под кровать, чтобы никто не увидел. Я быстро привела себя в порядок при помощи все той же лиси, Переоделась в простенькое домашнее платье и вышла к столу. Завтракать. «Доброе утро, матушка!» Поздоровалась я, переступив порог обеденного зала. «Здравствуй, Сандра!» Последовал ответ. «Садись, ешь. Потом нам надо будет серьезно поговорить». «Угу, небось опять о моем замужестве», — хмыкнула я про себя. Уселась за стол и принялась есть. Неспешно работала челюстями, пережёвывая чуть подсоленную кашу, бекон и вареное яйцо. Я прекрасно понимала, что после появления в поместье батюшки матушка обязательно пожелает продемонстрировать свое влияние на меня непутевую. А значит, здравствуй, очередная лекция о необходимости свадьбы, брака, деток и прочего и я морально готовилась к потерянным часам. Но матушка смогла меня удивить. Уж не знаю, то ли она передумала заниматься моим воспитанием, то ли посчитала, что на практике подобные вещи решаются лучше, чем в теории, но после завтрака она решительно сообщила. «Сегодня мы с тобой не ждем гостей, а вот завтрак нам пожалуй сразу две семьи с холостыми сыновьями. Сандра, я жду твой выбор». Поставив ультиматум, матушка встала со своего места и словно фрегат величественно выплыла из комнаты. Фрегат. Класс военных кораблей. Я только пожала плечами и последовала ее примеру. У меня были грандиозные планы на этот день. И, конечно же, Ричард разрушил их все одним своим появлением.